«Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик твой, и вид его паче сынов человеческих! Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои. Господи, кто поверил слышанному от нас? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида»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 «И мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и язвами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грех всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец предстригущим его был безгласен». Так он не отверзал уст своих. а туз и суда был взят, но род его кто изъяснит? Ему назначили гроб со злодеями, за преступление народа моего претерпел казнь. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи во устах его. Книга пророка Исаии, глава 52 стихи 14-15, глава 53 стихи с 1 по 9. Знали ли евангелисты Джатаки вопрос более чем дискуссионный, а то, что они знали книгу пророка Исаии, несомненно. Иисус плотно укоренен в реалиях Палестины и в мировоззрении Ветхого Завета. Если что-либо в его проповеди можно объяснить не из него самого, а с помощью влияния и заимствований, то эти влияния вполне исчерпываются миром Ветхого Завета и предновозаветной раввинистической литературы. Да, Новый Завет совсем не есть просто продолжение Ветхого или комментарий к нему. Но в том, что отличает Новый Завет от веры пророков, нет ничего такого, что можно было бы объяснить влиянием буддизма. Страстное желание обратить Иисуса в буддизм заставляет Блаватскую провозглашать буддистскими даже те евангельские слова, которые ей вполне ненавистны. Обычно любая проповедь покаяния и прощения грехов вызывает у оккультистов раздражение. И вдруг в главке, доказывающей буддизм Христа, читаем «Иисус, когда исцелял больных, неизменно произносил «Твои грехи тебе прощены». Это чисто буддийская доктрина. Блаватская, разоблаченная изида. Ключ к тайнам древней и современной науки и теософии. Москва, 1992 год. Впрочем, еще более интересно сообщение Блаватской о том, что Иисус принадлежал к франкмасонству тех дней. Там же. Христос не знает никакой автоматической и бездушной кармы. Он говорит об Отце, который желает простить людей. Вопрос о влияниях может быть разрешен чисто научным путем, путем анализа языка Христа и Евангелий. Если человек многие годы учился в некой философско-религиозной школе, то он всегда будет мыслить именно на языке этой школы. Даже проповедуя на ином языке, Он будет использовать усвоенную им школьную терминологию, и его речь будет насыщена соответствующими кальками. Посмотрите, как полна русская церковная речь греческими словами, русифицированными по правилам русского языка, но составленными греческими корнями – алтарь, иконостас, литургия. Как много в русской церковной речи буквальных калек из греческой и богословской терминологии – «богородица», «целомудрия», Как много в ней калькированных грамматических структур, свойственных греческому языку, но не свойственных русскому или старославянскому. За превосходящую твою благость. Посмотрите, как много заимствований в современном политическом или техническом языке. Так вот, если бы Иисус провел в Индии свои детские и юношеские годы, то есть те годы, когда человек наиболее восприимчив к различным влияниям, то его речь была бы насыщена заимствованиями и кальками из языка индийской философии. Современная филология хорошо умеет распознавать, на каком языке был создан тот или иной текст, переводом с какого языка он является. Филологи при изучении Библии быстро замечают гибраизмы в греческой речи апостолов, то есть выражения, естественные для еврейского языка, но не свойственные греческому. Небольшой пример работы современных филологов с текстом Евангелия. В тексте Евангелия от Матфея 28 раз встречается вводное выражение исоу и вот, которое имеет соответствие в иврите, сакральном языке Библии, но не имеет аналога в арамейском разговорном языке Палестины. При этом в Евангелии от Марка это выражение не встречается ни разу. Сравни: И вот явились им Моисей и Илия. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3 и явились им Илия и Моисей. Евангелие от Марка, глава 9 стих 4. И вот завеса в храме раздралась. Евангелие от Матфея, глава 27 стих 51. И завеса в храме раздралась. И вот завеса некоторые из книжников. Евангелие от Матфея, глава 9 стих 3. Были же некоторые из книжников. Евангелие от Марка, глава 2 стих 6. Напротив, в параллельных текстах Матфей 9.25, Марк 5.42, Матфей 26.47, Марк 14.43, Матфей 27.1, Марк 15.1. В Евангелии от Марка появляется словечко «тотчес» отсутствующего Матфея. Всего у Марка оно встречается 41 раз, являясь своего рода логической частицей, организующей текст. В этой функции греческое слово «эукус» имеет свой аналог в арамейском языке, но не имеет его в иврите. Эти и другие наблюдения над текстами Евангелия заставляют с доверением отнестись к сообщению блаженного Иеронима V век о том, что первоначально Евангелие от Матфея было написано на иврите, и лишь позднее оно было переведено на греческий, прежде претерпев перевод на арамейский язык, каковой уже и был использован Марком. В свою очередь, при позднейшем переводе Евангелия от Матфея на греческий язык, переводчик уже пользовался прежде составленным греческим текстом Евангелия от Марка. Священник Леонид Грилихис. Реконструкция коммуникативной ситуации создания и первоначального функционирования двух первых канонических Евангелий. Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. Материал Богословской конференции Русской Православной Церкви. Москва, 7-9 февраля 2000 года. Москва, 2000 год. Смотри также Фокин «Семитизмы в Новом Завете» Альфа и Омега, Москва, 2001 год, выпуск 30 -й. Но кто же может привести хоть один пример санскритизма в речи апостолов и в речи Христа? При обсуждении этого вопроса стоит обратить внимание и на то, сколь бережно апостолы сохраняли язык своего учителя. В Евангелиях Иисус 82 раза называет себя Сыном Человеческим. Но в проповеди апостолов это именование Иисуса встречается лишь единожды. Деяния святых апостолов, глава 7, стих 56, проповедь апостола Стефана перед иудеями. Дело в том, что иудеи, знакомые с книгой Даниила, книга пророка Даниила, глава 7, стих 13, где сын человеческий оказывается мессианским титулом и с позднейшей апокрифической литературой, так называемой книги Еноха, слышали в этом словосочетании высокий смысл. «Сын человеческий – это судья и спаситель последних времен, Христос – эсхатологическая надежда Израиля». Но греки, незнакомые с этой литературой, в словосочетании «сын человеческий» могли воспринять не возвышающий, а только занижающий смысл, просто человек. Поэтому при перенесении своей проповеди за пределы синагоги апостолы стали именовать Христа «сыном Божиим». Но что показательно, своей собственной речи, именуя Христа Сыном Божиим, при передаче слов самого Иисуса, апостолы сохраняли его преимущественное самоименование – Сын Человеческий. Несмотря на то, что грекоязычная церковь уже во времена апостола Павла избегала титула Сын Человеческий, он твердо закрепился в Евангелиях. При этом примечательно, что во всех четырех Евангелиях он встречается исключительно в устах Иисуса. В этом отношении предание очень последовательно. Титул «Сын человеческий» не встречается ни в одной первохристианской вероисповедной формуле. Никогда к Иисусу так не обращаются в молитве. Ни в одном из Евангелий этот титул не используется в высказываниях об Иисусе. В речениях же Иисуса он, напротив, твердо закрепился Чем объясняется, что община Из-за боязни неверного понимания С ранних времен избегает титула «Сын человеческий» Ни разу не использует его в вероисповедании И одновременно с этим передает его Как единственное самоназвание Иисуса Есть только один ответ В предании этот титул с самого начала Был укоренен в словах Иисуса Поэтому он и был неприкосновенным Никто не осмеливался его устранить. Иеремиас, богословие Нового Завета, провозвестие Иисуса Москва, 1999 год. Если апостолы столь бережно в обращении со словами своего наставника, то и он должен был бы столь же бережно хранить слова, характерные для той школы, в которой он якобы воспитывался. Так где же следы санскрита и индийской философии в лексиконе Иисуса? Десятки терминов из религиозного лексикона Индии кочуют сегодня по миру. Карма остается кармой и в русских, и в английских книгах. Но речь Христа свободна от йоговского арго. Более того, речь Христа не несет в себе и следов влияния греческой культуры. Можно обсуждать вопрос о влиянии греческой философии Логоса на богословие апостола Иоанна Богослова. Но ни один греческий философский термин или аргумент не нашел места в проповеди самого Христа – Апостол Павел неоднократно цитирует греческих авторов. Но Иисус этого не делает ни разу, ни явно, ни скрыто. Он даже не спорит с греческими философскими школами, хотя следы полемики с кумранскими эссеями в его проповеди улавливают.